глава всё готово!» — крикнул я, спускаясь к главному въезду в наш новый штаб, перед которым стояли оба наших новеньких Зила. Обвешанные бронёю грузовые машины не производили должного впечатления, учитывая, что под зону и бездну упускаются специальные автомобили, которые куда лучше были для тех условий, но для нас пока это было слишком дорогим удовольствием. «Почти!» — крикнула мне в ответ Чехова, после чего вернулась к разговору с водителями, что-то им втолковывая и попутно активно жестикулируя руками. Мне даже показалось, что она сдерживается, чтобы не перейти исключительно на мат и еще пытается сохранить вежливые взаимоотношения. Неподалеку от машин Пьер деловито построил новеньких, отдавая им последние напутствия перед боевым выходом. И слушать его действительно было увлекательно. Прямо сам загораешься идеей, что все пройдет хорошо. Главное слушать старших и более опытных товарищей. Просто дело в том, что ни один из этой шестерки еще не бывал в бездне, ограничиваясь лишь зоной. Да и я сам, если так подумать, никогда не заходил так далеко, но признаваться в этом при новеньких я, разумеется, не буду. Вот и получается, что из всех нас в бездне были лишь Чехова и Пьер, так что кому-кому, а им лучше всего известно, с чем мы будем иметь дело. Роберт, обратился Пьер к самому крупному и рослому парню среди новеньких. Тот был облачен в довольно простую, но крепкую латную броню современного образца. Ты наш основной танк, как отрабатывали на учениях. Степан, держишься рядом, в случае чего перетягиваешь на себя внимание врагов, если Роберту будет тяжело их сдерживать. Роман, ты наш основной дамагер. Атакуй, но сам избегай урона, ребята тебя прикроют и дадут шанс отступить, помни об этом. Эта троица была нашими основными воинами ближнего боя. Роберт, классический танк и старался себя направить именно по этому пути развития. Прочная броня, крепкий щит, но не самый большой урон. Степан имел всего одну звезду, так что каких-то специальных способностей у него не было, но он, как и Роберт, собирался стать танком, пока же был на подхвате. Роман, в отличие от него, старался развиваться исключительно в урон и в качестве оружия выбрал копье. Возможно, у военных была бы другая классификация всех этих подходов к сражению, но когда пробужденными становятся бывшие школьники и студенты, они сами диктуют эту терминологию, просто она им ближе и понятнее. За их спинами должны были быть три девушки, Карина, которая стала частью гильдии с легкой руки Дреймоса, Даша и Юля. Даша вполне неплохой стрелок на уровне Марины, и, как сказал Пьер накануне, самая опытная из них. Юля в потенциале мощный маг целителей, что немаловажно, бафер, но пока от нее минимум пользы. Одно заклинание малого исцеления, что лечит только царапины, и усиление физических способностей на 5%. Но даже так это настоящая находка. Магических целителей мало, и каждый из них на вес золота. Проблема лишь в том, что девчонка хочет быть воином, а не целителем, и всеми силами пытается вступить в ближний бой, не имея при этом ни единой способности для него. Из-за этого она так и не смогла найти себе подходящую команду, чтобы проявить себя именно в том, что ей хочется. Так что пока непонятно, насколько нам в действительности повезло и задержится ли девушка в составе нашей гильдии надолго. Ну и, наконец, Карина, в потенциале человек-армия, но проблема в том, что она очень уж трусливая, дерганная и неуверенная в себе. Бедная забитая девочка, которая теперь на побегушках у Дреймоса. Чехова говорила ей, что не обязательно исполнять его глупые прихоти, но это не помогло, так что было решено включить ее в состав новеньких. «Говорю еще раз, в первую очередь это ваш рейд, мы будем рядом, но вмешаемся лишь в крайнем случае», продолжал наставлять их Пьер, у которого определенно талант к этому. Его русский был далек от совершенства, учитывая, что он на нем не говорил и использовал для перевода систему Артемиды, но все было более чем понятно. «Вы будете действовать сами автономно, покажете, на что вы способны, ясно?» Я оторвался от наблюдения за молодняком и терпеливо ждал, когда Варвара закончит разговор с водителями. Марина тем временем чуть в стороне испытывала новенький лук, который ей подарила Варвара, и, кажется, была довольна обновкой, да и просто радовалась тому, что наконец-то может действовать двумя руками. Наконец Варвара договорила и, что-то, бормоча себе под нос, направилась ко мне какие-то проблемы?» «Да все тоже», — устало вздохнула она. Жалобы на дряхлую технику явно сдержалась она от словца покрепче. «Ну а у тебя как?» «Только что звонил Тарапыге, отчитавшись о сделанной мной работе, сказал я. Он и еще четверо добытчиков будут ждать нас на втором блоке». «Пятеро?» — с сомнением произнесла девушка. «Маловато для такого состава, но на первое время этого хватит» пусть не трогают мелочь, сосредоточившись только на самом ценном. «Я и сам могу немного поработать им в подмогу», — пожал я плечами. «Не впервой. Я несколько лет поработал добытчиком, и не прочь тряхнуть стариной. Говорить о том, что даже в какой-то мере сам хочу немного поработать, как в былые времена, я не стал. Казалось, прошло-то всего ничего времени с момента моего последнего похода как добытчика, но оказывается, я действительно соскучился по той работе». Тогда голова была забита более простыми вещами, а не вот этим вот всем. «Глава гильдии копается в потрохах монстров?» «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала ведьма головой. «А сама не хочешь?» — не смог я не уколоть своего заместителя. «Рыться в потрохах?» — скептически посмотрела на меня Варвара и продемонстрировала идеальные ноготки на правой руке. «Извини, Стас, но я только вчера новый маникюр сделала». «Давай отложим такое заманчивое предложение хотя бы на недельку, а лучше навсегда». Я ответил ей улыбкой, оценив шутку. Как раз в этот момент Пьер отдал новеньким приказ грузиться в машину, после чего направился к нам. «Ну как, они готовы к рейду?» — спросил я, на что он скривился, давая нам отличный ответ, не говоря ни слова. Варвара сочувственно улыбнулась. «Первый рейд в бездну, как первый секс, неловко, неуклюже» и может закончиться раньше, чем ожидалось». «На удивление, точное описание», — оценил шутку Пьер. «Главное, чтобы они в живых остались». «Для этого есть мы. Дреймос с нами?» «Судя по всему, да», — кивнул я, заметив, как его массивная фигура направилась к первому грузовику. «Лучше нам от него избавиться. Пьеру крайне не нравилось присутствие Дреймоса». «Он ведет себя смирно, но уж мы-то прекрасно знаем, какой он. Я бы ни за что не оставил его с новичками один на один». «Проще сказать, чем сделать», — буркнула Чехова. «А ведь она действительно пыталась, но результаты так видно». «Ладно, давайте не будем играть в заговорщиков и поедем уже», — предложил я. «Чем быстрее доберемся до бездны, тем лучше». Спустя примерно полчаса мы все же выдвинулись, оставив штаб позади. Пока что там не было ничего ценного, но в будущем нужно будет озаботиться полноценной охраной. В идеале вообще организовать специальное охранное подразделение гильдии, но это когда нас станет намного больше. Для входа был избран второй оборонительный блок, по большей части из-за того, что он был ближайшим подходящим. Третий и четвертый сразу отвергались. В четвертом у Дреймаса и Карины конфликт с волками, В третьем властвует рогнорок С попаданием в оборонительный блок проблем не возникло. Варвара заранее связалась с руководством и забронировала для нас въезд, что значительно ускоряло всю процедуру проезда. Внутри мы погрузили добытчиков по машинам, после чего поехали ко въезду в зону пятой бездны. ну поехали, сдержанно улыбнулся я, когда мы миновали ворота и оказались внутри зоны. Я втянул носом местный воздух и вновь поймал себя на мысли, что тут он словно отличается, едва уловимо, но все же. Интересно, другие это замечают? С первыми неприятностями на нашем пути мы столкнулись меньше, чем через час, буквально сразу после того, как мы вышли из зоны досягаемости на стенных автоматических орудий. Группа человекоподобных монстров неторопливо двигалась вдоль дороги, и по какой-то причине они оценили нас как вполне подходящую для себя добычу ходаки сказала Марина, смотря на приближающихся к нам существ. У нее, как у пробужденного типа лучник, зрение куда острее, чем у обычного человека, так что неудивительно, что она их увидела еще на подходе. ходаки крайне распространенные, но довольно бестолковые обитатели зоны. Эдакий аналог зомби, ходячие мертвецы, разве что ходаков едва ли можно назвать медленными. Не такие живучие, как нежить, но вместе с тем и толку с них никакого. Насколько я помню, в них нет ничего маломальски ценного. Чаще всего добытчики их тела даже не трогают, просто уничтожая как мошкару. «Я попробую», — сказала моя подруга детства и после разрешающей отмашки забралась на кабину грузовика. Присев на одно колено, она вскинула лук. Ее немного потряхивало и покачивало на кочках, так что мне пришлось ухватить девушку за пояс и поддерживать, чтобы наша лучница не слетела» раздался щелчок спускаемой тетивы и в ближайшего ходока угодила стрела она взорвалась разметав его тушку на множество кусков и немного задела двух остальных второй выстрел марина сделала не этой же способностью а другой после чего еще одна стрела в полете превратилась в пять каждый из которых тоже сдетонировала при попадании но гораздо слабее словно сила взрыва была распределена поровну на каждую интересная способность «Извини, но я вмешаюсь», — вздохнула Чехова и, поднявшись, взмахнула рукой. Тотчас с ее пальцев сорвались сотни сияющих огоньков, которые устремились к монстрам. Я уже не раз видел эту способность в ее исполнении и был прекрасно осведомлен о ее эффективности. Магические снаряды буквально разорвали каждого из ходоков на куски, превратив их в гору мяса. «Позерка», — беззлобно сказала Марина, возвращаясь на место. Несмотря на то, что ей не дали справиться самой, было видно, что лучница рада своему результату и еще не забыла, каково это – поражать монстров из своего оружия. «Извини, порой хочется», – Варвара пожала плечами и довольно ухмыльнулась. «У тебя еще будут возможности покрасоваться перед новенькими». Девушки обменялись парой колкостей, но при этом не похоже, что кого-то это задело, после чего вернулись на свои места. Машины, немного замедлившие ход при появлении врагов, ускорились. В нашем пути меня особенно волновала небольшая деревушка с названием Колково. Там часто встречались довольно проблемные и насекомоподобные твари, обладающие прочным хитиновым панцирем, любящие использовать что-то вроде паутины и перегораживать дорогу, устраивая засады. Их гнездо так и не удалось найти, так что после очередной зачистки они вскоре появлялись в этом месте снова. «Объехать деревушку можно, но тогда нужно делать крюк в добрых 20 километров, так что мы решили рискнуть, и, к несчастью, мои опасения подтвердились». «Тс, не проскочили», — вздохнула Чехова. «Вот поэтому я и не люблю ездить по дороге от второго блока». Машины остановились неподалеку от толстой паутиной преграды, которую даже на скорости не так просто преодолеть. «Я с ней разберусь, а вы прикройте меня, сейчас нападут». Варвара взобралась на крышу машины, во главе колонны, хлопнула в ладони, а затем, направив руку, ударила по паутине огненным потоком, который, словно гигантский полыхающий нож, начал медленно и не слишком уверенно разрезать толстый слой паутины. Да, в этом и была проблема. Паутина была огнеупорной, а обычное оружие ее практически не брало. Варваре приходилось резать ее жарким концентрированным пламенем, преодолевая сопротивление. «Идут!» — крикнула Марина и тут же пустила стрелу. Дреймос весело и предвкушающе хохоча спрыгнул с кузова, и я последовал его примеру мгновение спустя, правда, проделав это молча. Новенькие тоже выступили под командованием Пьера, занимая позиции с другой стороны. Насекомые напали с обеих сторон, выскочив из леса, и первым уже из них Дреймос снес голову пылающим фламбергом Я тоже не стоял как вкопанный, плюнув ядом, Одному в лицо, второму ударил по брюху двуручником. Несмотря на использование паутины, эти существа мало напоминали пауков, скорее кузнечиков-переростков. И из-за мощных задних ног они могли совершать быстрые рывки. Марина пускала стрелу за стрелой, Дреймас размахивал мечом, рубя им лапы, да и я не отставал. Удар кинжалом в фасеточный глаз. Уход от лапы, на которой было что-то отдаленно напоминающее клинок с помощью фантомного шага. Бой был скоротечный, но довольно ожесточенный. Насекомые не чувствуют страха и, казалось, боли, сражаясь до самой смерти. «У меня два!» — крикнула Марина. «Девять!» — хмыкнул Дрейма, оглядывая трупы. «Видишь, у меня больше, знаешь ли!» Спорить с ним Марина не стала, так как это могло вылиться просто в глупое пререкание. Я прикончил семерых, и судя по тому, что стало тихо, это были все. Убедившись, что с этой стороны все чисто, я обогнул машину и глянул на новеньких. «У вас что? Отбились? Ранены?» «Степану руку распороло», — недовольно сказал Пьер. И действительно парню досталось. В данный момент его раной занималась Юля, накладывая на него исцеление и делая плотную перевесь. М да рейд еще толком не начался, а уже кто-то поранился. Варвара как раз закончила с паутиной, освободив дорогу, но я решил, что добру пропадать не стоит. и отправил добытчиков за работу. Да и сам, несмотря на слова Чеховой, решил поработать и самолично вскрыл двух жуков и вытащил из них все ценное. Они обладают пусть и не особо дорогими, но все же ценными ингредиентами. Управились за 20 минут, и на наше счастье никто больше не нападал. Тронулись, скомандовал я, и мы поехали дальше. Лес, через который мы ехали последний час, кончился внезапно, уступив место безжизненной выжженной пустыне. Дальше начиналось место, что чаще всего именуют ядром зоны или преддверием бездны, но лично я предпочитаю называть ее воронкой. Оно представляет собой именно то, что мы сейчас видели, ровную черную пустыню без какого бы то ни было признака живности, которая под едва заметным углом скатывается к центру, входу в бездну. Я не часто бывал тут, но каждый раз это место производит неизгладимое впечатление. Ну что? Мы почти приехали.